Голова 37. Этой ночью мы не спали. Просто лежали в темноте комнаты и делали вид, что пытаемся заснуть. Глеб сдался первым. В начале седьмого он поднялся и оповестил, что уезжает. Дождался, когда его сменит Валя, и отправился на работу. А я старалась делать вид, что ничего не происходит, но прекрасно понимала. Проблема, как розовый слон в посудной лавке. Ее нельзя игнорировать, потому что в противном случае случится непоправимое. Но как быть с тем, что я тоже его люблю? Бросать его или расставаться сейчас — это все равно, что резать по-живому, отрывать с корнями и причинять адскую боль себе в первую очередь, дождаться подходящего момента и бросить потом, просто отсрочить боль. Ты он, он не оставит. Если бы хотел, давно сделал бы это. Надеяться на чудо глупо. «Вроде взрослая девочка, я все еще мечтаю, что п р и л е т и т крестная фея и подарит мне хрустальные туфельки». На работу ехала в прескверном настроении. Валя не грубил на дороге, ехала максимально аккуратно, как завещал Глеб. Жаловаться грех, но я все равно чувствовала себя не в своей тарелке. Сегодня уже суббота, и помолвка все ближе, и понимание, что я на проигравшей стороне, гложет изнутри. «Не приезжай сегодня», — произношу после того, как Жданов поднял трубку. «Лучше пришли Валю, если тебе так будет спокойнее». После нескольких затяжных секунд молчания он нехотя произносит. «Ты уверена?» «Я не хочу тебя видеть», — говорю искренне. Слышу напряжение Глеба даже через трубку. «Навести лучше свою беременную невесту, иначе ее родители начнут тебя подозревать». «Ты все никак не уймешься». Устало выдыхает, и я понимаю, что готова идти на новый виток бешенства, но сдерживаюсь. «Я уже сказал тебе, что люблю тебя. Почему приходится постоянно оправдываться, Юль?» «А ты подумал, Глеб, что будет, если забеременею я? Ты женишься на мне в таком случае?» «Думаю, нет». «И тебя еще удивляет, почему я злюсь?» «Как тебе такой ответ?» «Ты будешь трахать ее в будни, а по выходным меня, потому что любишь». «Не кажется тебе, что это какой-то сюр? Представь меня в постели другого мужчины, а потом учи жить». Вообще, иди к чёрту со своей любовью. Кладу трубку, понимаю, что вспылило. Откидываюсь на спинку кресла, прикрываю глаза. Телефон начинает звонить, но я отключаю его и смотрю на часы. Рабочий день заканчивается, и я понимаю, что скоро мне предстоит вернуться в пустую квартиру, где я проведу ночь одна. Глеб уедет к Теоне, потому что не виделся с ней уже давно и, скорее всего, проведёт эту ночь в её постели. Стискиваю зубы, пытаясь успокоить себя. В дверь стучат. Я отзываюсь, и а г н е с а входит с блокнотом. «Юлиана Андреевна, звонил Завьялов, сказал, что контрольный пакет наш. Мы можем брать контроль над компанией Жданова». Не сказать бы, что эта новость меня обрадовала, но я однозначно ощутила какие-то всполохи удовлетворения в душе. «С понедельника он готов предоставить вам пост директора в совете, нужно будет только уладить формальности», — произносит деловито и захлопывает блокнот. «Спасибо, передай, что я готова выйти туда в понедельник». «Сделаю». Её тон слегка меняется, но заметить это могла только я сама. Только я знаю Агнесу настолько хорошо, чтобы уловить в её голосе нотки беспокойства. «Звонила а л е в т и н а уточняла, ждать ли вас завтра на помолвку». Я не брала трубку, когда звонила подруга, и она решила штурмовать меня через секретаршу. «Интересно». Поднимаясь со своего места, подхожу к панорамному окну и окидываю взглядом в вечерний город. Он у моих ног, как я всегда мечтала. Но я не испытываю радости и триумфа. Компания Жданова тоже теперь моя, но и тут я абсолютный эмоциональный труп. Я теряю последнего родного человека из-за глупой прихоти почувствовать себя любимой в руках предателя. И скоро обращусь в камень. Сердце уже начало трансформировать. «Да, я приду на помолвку». отвечаю секретарю. «Передай ей, когда будет звонить». «Вы так и не сказали им». «Я не готова пока поднимать эту тему. Скажу потом, когда выдастся подходящий момент». «Юлиана, это не мое дело, но...» Она замолкает, давая мне шанс ее остановить, заткнуть голос правды у нее и в моей голове. Но я не делаю этого. Я устала. «Но вы достойны мужчины, который будет оберегать вас и сделает из вас центр вселенной и своей жизни». А Глеб Жданов не тот, кто на это пойдёт. И даже если вам покажется, что он просто скован обстоятельствами, это всё ложь. По-настоящему влюблённый человек сделает всё, чтобы быть рядом с тем, кого любит, и все преграды станут прахом. Груз сковал моё сердце, как каменная цепь. Ему стало больнее биться, мне стало горше. Я согласна с каждым её словом. Я ещё понадоблюсь вам сегодня. Набери по т ю р к о в у «Уточни, свободен ли он завтра и скажи, что я хочу, чтобы он сопровождал меня на помолвку». Агнеса замялась. «Не лучше выбор звать вашего ухажера на помолвку и з л и ч ь д а н о в а Он может закатить скандал». «Я не могу пойти туда одна. Астас давно за мной ухаживает, надо поощрить его свиданием». «Вы отшивали его трижды, я не думаю, что он сидит и ждет звонка от вас». «Правильно, не звони, я наберу ему сама». поворачиваюсь, испытывая впервые за день нечто вроде радости. «Соединись с ним, и можешь быть свободна». Агнеса кивает и удаляется, а через секунду на моем телефоне начинает мигать лампочка входящей линии. «Беру трубку». «Стас? Я удивлен», — отзывается п у т и т к о в Его голос звучит низко и до боли напоминает другой голос, который я послала к чертям сегодня. «Решила выкроить в своем бешеном графике время для встречи?» «Свободен завтра. Для тебя всегда, ты же знаешь». Говорит, без замины ко мне становится чуточку легче дышать. К отказу я не была готова. «Куда едем? Или предоставишь это мне?» «Нет, место уже определено. Дочь моей подруги выходит замуж и приглашает к себе на празднование по случаю помолвки. Понял, во сколько заехать. Нас ждут к шести». «Отлично». Произносит с улыбкой, а я сжимаю трубку крепче, понимая, что Агнесса снова была права, но назад дороги нет. «До встречи, Юль!» Кладу трубку, а я еще несколько минут смотрю в пространство и не могу заставить себя пошевелиться. Глеб взбесится. Но это уже не мои проблемы.